дискуссию. Все, пора подводить черту. Брат Филофей, вот теперь вы учитываете объективную обстановку. Об этом и идет речь. Нужно успокоить людей, успокоить общественность, не так ли? — подсказал Уолтер Шарм. — Да, получается так, — согласился Филофей. И поскольку я виноват в неслыханной смуте, приведшей к гибели Роберта Борка, то мне и ответ держать перед Богом и перед людьми. И вот час тот пробил, час суда содеянное, И я рад, что в этот роковой для меня час у меня есть возможность быть на глазах у людей, и они могут убедиться в искренности моей исповеди. Брат Филофей! Встрял опять тот же Уолтер Шермет, понимая, что он на виду у всего мира и за каждое слово ему воздастся старицей. Брат Филофей, повторил он, мы не требуем лично от вас каких-либо действий. Эмоции масс конечно, остры. Но вы вынудили людей? Да, да, я понимаю, ответил Филофей. Спасибо, на добром слове. Но поступок мой ни из числа заурядных недоразумений, и я должен за него отвечать. Я осознавал, что или достигну цели, если мир воспримет мое открытие, мои идеи как новое самопостижение духа, или потерплю сокрушительное поражение и стану жертвой собственного открытия, погибну под его обломками. Иного не дано. Я знал, на что иду. И вот мое заключительное слово. Я далек был от какого-либо умысла причинить людям вред. Но на деле все обернулось по-иному. Замысел обернулся во зло, и все мы сейчас бессильны перед ним. Однако я не отрекаюсь от самого открытия, от феномена Кассандра эмбрионов, от их эсхатологических предвестий. Люди должны знать, что конец света в беспрерывном накоплении зла в нас самих, в наших деяниях и мыслях, и это сказывается на генетическом коде человека, приближая кризис, и будет поздно, когда грянет гром. Зал зашумел. Раздались возмущенные голоса. Один из присутствующих начал яростно кричать в микрофон. «Прекратите угрозы! Я требую прекратить немедленно шантаж общества! И я заявляю во всеуслышание, мы имеем дело с демоном, рассчитывающим на космическое диктаторство над человечеством!» «Да, да, да, да! Диктатором прошлого лишь мерещилось такое всесилие!» Они лишь мечтали о всемирном господстве, тот же Гитлер, тот же Сталин. Те приходили и уходили в потоках крови, а этот рвется к мировому господству через шантаж из космоса. Сейчас он недоступен народному гневу и, пользуясь этим, помыкает человечеством. Энтони Юнгер не выдержал и тоже кинулся к микрофону. «Мистер, я не знаю, кто вы». Надо хотя бы представиться залу, прежде чем кричать в микрофон. Мое имя самое обычное — Смит, Джон Смит. Так вот, Джон Смит, намеренный или нет, но вы извращаете суть дела. Никто не попирает вашу свободу и права. Вы вправе жить так, как вам заблагорассудится, но ученый, совершивший открытие, величайшее научное открытие в истории человечества, не может и не должен только ради того, чтобы не лишать вас душевного комфорта, скрывать от общества результаты своих научных исследований. Можно заставить Филофея отречься от истины, от себя, но факт остается фактом. Кассандра-эмбрионы существуют. Знак Кассандры отныне будет неизбежным сигналом о таящемся в нас зле. И мы не должны обманывать себя, не должны скрывать от себя реальное положение вещей. Напротив, я считаю, что мы должны, ну как бы это точнее сформулировать, вот существует такое понятие в военном деле «вызывать огонь на себя». «Послушайте...»